Глава девятая «Проснулся я в уже знакомой комнате, правда, не на полу, а на самом королевском, первом уровне узкой четырёхъярусной кровати». «Он очнулся!» — воскликнул взволнованный женский голос. «Дайте ему пиво!» — велел барон Вибинин. «Вот что значит человек пожил и набрался опыта! а не надо было бы спасать мир, пошёл бы к нему работать!» Я жадно припал к кружке, заботливо поднесённой к самому рту, и пока она не опустела, не останавливался. <связывая> «И ещё! <связывая> Наш человек!» Засмеялся барон, и его поддержало сразу несколько других голосов. Я же, наконец, собрал силы и, приподнявшись на локте, осмотрелся. «Всё те же, всё там же. Только вот за окном уже светло. Да и я чувствую себя как после хорошего сна. Маги хозяина не зря едят свой хлеб». «Мы победили?» — спросил я, — хоть и понимал, что, будь это не так, мы бы сейчас тут не разговаривали. «Да, причём благодаря твоим подаркам и тебе, с большим запасом!» — произнёс барон. «Плюс удалось захватить достаточно ценный груз. Там, конечно, не мощная расходка, а слабая и средняя. Но на месяц-другой войны нам хватит». «А там уже система даст, и ещё что-нибудь захватим!» «Я рад!» — искренне улыбнулся старику и откинулся на пуховую подушку. «Мы тоже очень рады, что ты зашёл, Илья!» В повисшей тишине даже негромкий голос звучал очень чётко. «Конечно, мои каракули, по сравнению с теми, что у тебя уже есть, мало что значат, но до кучи я их тебе дам!» И еще одно отдельное письмо в Угрент к моим знакомым. Надо дать им понять, что тут у нас есть люди, готовые сражаться, и что эти сражения наносят ощутимый вред захватчикам. Там бы оружие только. А уж народа тут по лесам хорошего прячется много. Надо начать действовать, не одними же хоббитами партизанить. После длинной речи хозяина дома скрутил очередной приступ кашля, который длился очень долго. «Передам!» — тихо произнес я. «Обязательно передам!» Еще несколько часов я спал, а потом не смог отвертеться и вкусно поел. Затем передо мной насыпали гору лучших отобранных у врагов артефактов со словами «бери все, что надо». и стоп вот тут было только одно кольцо, ускоряющее восстановление маны на 20%. «Три таких у меня забрал Зигфрин. И еще я взял по два кольца, усиливающих магию огня и воздуха на десять процентов, и два посоха, земли и воды. Мог бы прихватить кое-что и на продажу, но у меня и так было 40 миллионов, и куча зеленых и желтых кристаллов». «И если встретишь нормальных ребят, присылай их сюда». Напутствовал меня Коваль и крепко пожал руку. «Обязательно». Я махнул другим провожающим меня до основной дороги бойцам и, развернувшись, продолжил путь. «Пацан же совсем!» — донёсся до меня чей-то шёпот. «У всех есть недостатки». Я улыбнулся и с чувством глубокого удовлетворения ускорился. Не сказать, что много, но человек пятьдесят на пепелищах соседних деревень рекрутировать войско барона Вебенина мне удалось а также уничтожить банду, не вовремя вышедшую из леса, когда я пробегал мимо. зернее вышедшую и решившую, что мои шмотки им нужны больше, чем мне. В итоге, пользуясь тем, что мои закрома изрядно оскудели, я не стал выёживаться и оставил их трупы совсем голыми. День прошёл относительно спокойно. Людей почти не встречалось, а в битвы с орками я не вступал. Ведь впереди ждало очень серьёзное препятствие, на преодоление которого могли понадобиться ресурсы. Лекрона — река, берущая начало в гномих горах и пересекающая всю северную часть страны. Добраться до цели, не переходя её, было невозможно. Я вышел к ней следующей ночью. нам да, пусть в последние дни и установилась тёплая, сухая погода, река явно где-то набрала вес и была шире, чем я ожидал. Метров двести. И, несмотря на отсутствие в ней монстров, с моим навыком плавания преодолеть её без спецсредств, возможно, мне представлялось. В мирное время тут были и паромы, и понтонные переправы, и даже где-то южнее — Большой мост. Сейчас же воспользоваться всеми этими благами цивилизации я не мог, их уничтожили. «Ты ещё недостаточно здороваешь, чтобы перетащить меня на тот берег». Грустно спросил я, оглядывая быстро текущие воды раскинувшейся реки и жуя холодный пирог с кабаном. «Я нездоровая, я сильная», — буркнула виза. «Но пока недостаточно». «И чего делать?» «А что ты планировал делать, когда сюда шел? Река-то в падении сегодня здесь протекла». А, «Думал, само как-то решится». «Ну, значит, решится». Виза, лежа на спине, как мне показалось, философски махнула крылом. «Зимой вода наверняка замёрзнет, и пойдёшь по льду о гипосоху». <свят> «Очень смешно. Я глотнул вина из прихваченной в подземелье Зигфрина дорогущей бутылки». «Понты одни. Вот вообще нет разницы с тем, что разливают в любой таверне». «Слушай, если не лететь, а, например, взять бревно, я буду ногами молотить, а ты крыльями грести». «Иди в жопу, Илюша!» «Ладно, ладно, чё-то сразу «Тихо!» питомица резко перевернулась на живот и навострила уши там в кустах шарится кто то орки я достал меч и посмотрел в ту сторону куда указывала питомица да нет люди охотятся на кого да на меня похоже виза оказалась права из кустов растущих метров в тридцати от нас вдруг появилась четверка людей они крались к нам нам осячок я же хоббит скрытности «И кем бы ты ни был, хрен меня неподвижного с такого расстояния спалишь». А вот питомица расслабилась и лежала отдельно. Более того, иногда открывала глаза, а вот это в темноте точно было видно издалека. Короче, нас спалили, и сейчас четверо охотников, незаметно, приближались к опасному монстру. «Интересно, они тебя просто убить хотят или ещё и сожрать потом?» — спросил я, и огненный щит. Не знаю. Слетать спросить. Да я сам. Прячься. Виза исчезла, охотники замерли и стали растерянно оглядываться. «Всем привет!» — поздоровался я, проявляясь с поднятыми руками. Одна стрела в огненный щит мне всё-таки прилетела, но я не обиделся. Тем более выстрелила девушка. «Я без оружия!» Перекастовывая защиту и не опуская руки, снова заговорил я. «Обротень!» — донёсся до меня испуганный шёпот. «Была мышь, а стал человек». «Ага, серебряные стрелы нужны». Поддержал его второй. «Во-первых, вампиры на нашем континенте не водятся». Блеснул эрудиция и я. «Во-вторых, про серебро вообще миф, как и про чеснок. Достаточно любым элементным оружием по комполу тряснуть». «А где мышь?» Поняв, что я их слышу, спросил один из охотников. «Это мой питомец, она в инвентаре. Позвать?» «Не надо!» «А я бы посмотрела». Первый раз подала голос девушка. В «Другой раз посмотришь». «Мы тут как на ладони стоим, да ещё и разговариваем громко», — напомнил я. «Может, как-то покомпактнее встанем?» «Ну его нахер!» «Даже если бы был вампиром, так же бы сказал. Голос молодой!» «А я бы подошла». Разумеется, желание одной девушки победило доводы разума троих парней. Чтобы нормально поболтать, мы отошли в сторонку и спрятались в небольшом лесочке. Так как у моих новых знакомых скрытность была минимальной, недовольную визу пришлось поставить на стрёме. «Она классная!» Приложив ладони к большой груди и глядя вслед уносящейся летучей мыши, произнесла кади «Невысокая брюнетка лет двадцати двух». Её товарищи были чуть постарше, около 25 Высокий брюнет — Шон, низкий брюнет — Гронда и рыжий — Пронда, его братец, который до последнего думал, что я вампир. Впрочем, кажись он и до сих пор так думает. Вероятность, что ребята могут быть разбойниками, я отбросил почти сразу, но всё равно держал ухо востро. «Рыбаки мы!» Почёсывая порожший редко щетинный подбородок, пояснил Грондо. Хоть они и выглядели старше меня, знакомство с визой прибавило мне очков репутации. «Когда перевезли всех, кто хотел на тот берег, решили тут остаться. Поохотиться?» «На летучих мышей?» «На орков!» — пискнула Катя. «Много убили?» «Восемь!» — гордо выпятил грудь Гронта. «Хммм... Если вынести меня за скобки, то это отличный результат. Четверо молодых людей уничтожили восемь превосходящих их врагов. Сделай так каждый!» «Ладно, опять мы переходим в область допущений. Если бы так да абы...» «Пока таких я встречал гораздо меньше, чем тех, кто пытался вылезти за счет слабого». «Молодцы!» — улыбнулся я. «В одобрении не нуждаемся», — буркнул рыжий Прондо. «Тоже правильно». Я снова повернулся Грондо. «Мне на ту сторону нужно». «О, тут такое дело...» Лицо парня стало виновато расстроенным. «Первым делом, кокорки явились, они прошли по всему берегу, далеко в обе стороны, и забрали все корабли и лодки». «Прямо в инвентарь снова вставил Экадди. «Ага...» — грустно кивнул Грондо. «То есть мы как бы тоже тут застряли?» «Ха!» То есть, геройство вынужденное. Да, впрочем, даже если и так, пофиг. Прям все забрали. Уточнил я, ковыряя сухой веточкой землю. Тут же много должно было быть. Все, которые не используют. А так у них по два крупных порта есть на обоих берегах и еще один передвижной между ними. Постоян туда-сюда народ гоняют. Что за передвижной порт? Ну, там отряд орков в тридцать ходит вдоль берега. «Если надо небольшую группу переправить, то призывают корабли и перевозят». «Хм, интересно. А большие корабли?» «Да нет, большие в главных портах. Тут такие, до тридцати человек, то из зелёных рыл». «А вы с таким кораблём сможете вчетвером управиться?» Я окинул новых знакомых оценивающим взглядом. «Да любые двое из нас справятся». Снова расправил плечи Гронда, но быстро сник. «Орки вот только». «То есть, если я захвачу корабль, вы сумеете меня перевести на ту сторону?» «Легко!» — воскликнула взволнованная кади Лица остальных такой уверенности не выражали. «Ладно, расскажите мне всё в подробностях, а потом пойдём смотреть этот передвигающийся порт». «Слышь, пацан!» — медленно проговорил до этого молчавший высокий Шон. «Ты не слишком развездился-то?» Вместо ответа я вскинул руку. «Понял?» Побледнявшими губами прошептал парень, глядя на сосульку, вонзившуюся в ствол дерева в пяти сантиметрах от его лица. «Тогда слушай». На этом берегу орки чувствовали себя как дома. Для успокоения совести я все-таки заскочил в ближайший захваченный ими город и даже пробрался там в порт. Но фантазии о том, чтобы проникнуть на большой корабль, пришлось отбросить. Очень уж много народа зеленокожие набирали в каждый рейс, из-за чего вероятность проплыть всю дорогу невидимым стремилась к нулю. В итоге, как и планировалось, мы с моими новыми знакомыми отправились на поиски передвижного порта. Из-за того, что скрытность моих товарищей была чрезвычайно низкой, идти им приходилось очень медленно или сами, а мне — постоянно их ждать. В конце концов, я заметил похожий на искомый отряд только к следующему полудню. Ребята подтвердили, что это и есть наша цель. Орки, которые помогают сородичам переправляться на тот берег. Чёрт, мне почему-то казалось, что они будут идти как бурлаки на известной картине. То есть, кроме тех судов, которые несут в инвентарях, ещё пару-тройку будут тянуть на верёвке вдоль берега. Не угадал. Орки просто шли. «А зачем они ходят вообще? Не проще встать лагерем где-то?» Шёпотом спросил я у лежащих рядом ребят. Сам-то я вполне мог себе позволить комфортно сидеть и жевать бутерброд. «Патрулируют, наверное», — ответил Грондо. «Только на ночевку останавливаются». «Ясно», — задумчиво протянул я, наблюдая за чеканищими шаг зеленокожими и быстрыми водами текущей за ними реки. «Что-то мне не кажется, что их услуги сильно востребованы». «Востребованы, востребованы», — в который раз уверил меня Грондо. «Когда мы следили за ними в прошлый раз, они за пять часов три отряда отправили». нам да, это всё, конечно, хорошо, но до сих пор не даёт ответа на вопрос, как мне выполнить своё легкомысленное обещание — захватить транспорт. Ведь кроме этих тридцати придётся биться ещё и с теми, кого они будут переправлять. И биться придётся в одиночку». «Смотрите, ускоряются!» — вдруг прошептала глаза Стэкади. «И действительно, главный орк что-то ряфнул, и отряд перешел на бег». Я стал всматриваться в попытках понять, что случилось, и вскоре увидел над водой парус. «Скорее всего, это возвращаются корабли с той стороны», — после короткого раздумия предположил смышленый Грунда. «Раньше они так не делали, но если считать, что на каждую переправу на тот берег уходят по одному-два судна и потом не возвращаются, то у этих они скоро кончатся». «Да?» я поскрёб уже порядочно заросший подбородок. Такую посудину проще будет перехватить. Жаль, я об этом не знал раньше. Теперь-то не успеем и придётся ждать следующего раза. Впрочем, это и к лучшему. Даже при таком раскладе дело выглядит крайне опасным, а значит, нам нужен план. Только сейчас я в полной мере осознал, как это орки круто придумали, решив взять под контроль Лекрону, да и другие реки вероятно, тоже. «Интересно, а у людей хватило ума тоже припрятать по инвентарям свой маленький, а лучше большой, флот?» «Не исключено. Всё-таки они живут в этом мире подольше меня. Это я тут удивляюсь почти каждый день». «Такс». Мой взгляд скользнул по спине последнего скрывающегося за холмоморка. «Может, я слишком всё усложняю? Какая вообще вероятность, что о шпионе с фальшивой бумагой от Вархура тут знают?» Да почти никакой. Даже если хоббиты из Пронзеля сообщили армии зеленокожих, что к ним пришел какой-то хер, а потом перебил всех и сбежал. Даже если орки в это поверили, что крайне маловероятно. Но допустим. Но и в этом случае они точно не стали бы рассылать информацию в каждый мелкий отряд. Скорее всего, послали бы данные в главную армию домой. Пока не дойдут, пока распространятся, пройдет время. Я же сюда прибежал с самой короткой дорогой. Другое дело, что доверенностью этой я смогу воспользоваться в последний раз. Впрочем, я и так больше не собирался нигде ей светить. Отлично. Дело немного упрощается. Вернее, будь я один, оно прошло бы совсем легко. Но я вроде как уже пообещал ребятам, что перевезу их. Надо уточнить. Слушайте, я повернулся к спутникам. А вам точно на ту сторону надо? надо заявила Катя. Желательно, опустил глаза Гронда. Тут с каждым днём всё больше орков по лесам ходят, а у нас скрытность маленькая, а вплавь их зринки сожрут. Гронд удивлённо посмотрел на меня. Я слышал про этих небольших рыбок, вроде пираний, только вытянутых, но откуда они здесь? В центральном даже соревнование устраивали, кто быстрее или крона переплывёт, вспомнил я. Так это там «Они холод любят, поэтому живут недалеко от горы и туда не заплывают. А здесь, особенно ближе к середине, их полно. Они вкусные, кстати». «Хмм... Mm. Хорошо, что Виза не согласилась с моим предложением по самостоятельному заплыву». но смотрите. Я серьёзно посмотрел каждому из ребят в глаза. Я тут прикинул. Риски слишком большие. Я прорвусь, а вот вы вряд ли». «Могу вам посоветовать отличное место не очень далеко отсюда». «Мне надо на тот берег», — скинулась Кадди. «Плевать на риски». «Ага, можно узнать зачем. У неё там мама. Лучше быть живой, но на другом берегу, чем...» «Ну иди в жопу, Мундабол!» Девушка вскочила, и мне пришлось дёрнуть её за руку и силу уложить назад на траву. Остальные тоже хотят рискнуть своими жизнями, чтобы она попала в сожжённую орками деревню. «Наши ушли в горы, они живы», — тихо произнёс Грондо. «Не знаю, выдал он желаемое за действительное или так реально и было, но, видя взволнованные лица спутников, я понял, что они на грани и в ближайшее время так или иначе попробуют форсировать реку. Со мной у них шансов, как ни крути, больше». Тх, тогда слушайте меня очень внимательно». Усмехнувшись, я достал очередную бутылку с пафосным вином и пальцем выдавил пробку. «Если не сделаете, как я сказал, и каким-то образом после этого выживете, я сам вас утоплю в этой реке. Хотя нет, просто прирежу». Пугал я ребят не просто так. Весь мой план строился на превращении в орка, и им вовсе не нужно было этого видеть. После согласования всех деталей мы снова нашли отряд орков и пристроились к ним в тыл. «По позициям», — скомандовал я. «Ты точно сможешь их обмануть маскировкой?» Испуганно спросила кади «Да, но, как я уже сказал, если на меня будут в это время смотреть издалека, маскировка спадёт. Поэтому по позициям и не оборачиваться». «В общем, я им наплёл, что просто приму личину орка. Более того, для пущей убедительности продемонстрировал кольцо, действительно способное это сделать». кади Гронда и Пронда развернулись и убежали. Я же обратился к Шону. «Готов?» «Да». Еле слышно, заикаясь, пробормотал Верзила: "Несы, ты в надёжных руках". С этими словами я воткнул ему в руку усыпляющую стрелу, а когда парень начал заваливаться, подхватил его и взвалил на плечо. Ну что, пришла пора подкачать навыки убеждения, а точнее, лжи в глаза. "Я посланник Вархура. Этого пленного надо срочно доставить на тот берег", прорычал я и протянул свои бумаги командиру отряда орков. «Малую лодку на воду!» Не задавая лишних вопросов, отдал приказ этот милый зеленокожий, а потом снова повернулся ко мне. «Откуда идешь?» «Из Пронзеля». «Богатая добыча». После неудачной попытки штурма наши обошли его и двинулись на Грондин. «Как неудачной Челюстерка отпала. «Точно не знаю. Я там решал свои задачи». Назвездил я. «Но слышал, что хоббиты не выполнили договоренности». «Ублюдки, коротконогие!» — ряфнул зеленокожий и зло сплюнул под ноги. «Готово!» — стоящий по щик лодку в воде орк указал на небольшую лодку. «То, что надо. Две пары весел, метр четыре в длину, широкая, достаточно устойчивая, рассчитана человек на восемь». «Нравыр и шрым поплывут с тобой и доставят лодку назад!» «Нормально. С двумя справиться не проблема». «Вар!» Кивнул я и, поправив лежащего на плече Шона, пошёл к реке. И всё прошло почти идеально. Я уже сидел в лодке, а второй сопровождающий перекидывал ногу через борт. Но почти не считается. «Стой!» Вдруг ряфнул глава отряда, и уже по его голосу стало понятно. Случилось что-то очень нехорошее. «Я тороплюсь!» Недовольно прорычал я, оборачиваясь. «Тогда тебе ещё больше повезло!» оскалился орк. «Поплывешь с комфортом!» Он отвернулся, а я проследил за его взглядом. «Твою же мать!» К нам приближалось еще двадцать орков, и, очевидно, теперь нам предстояло пересечь крону вместе.